Голотистый Коли сообщил, что университет таки строить себе причал. Что песок намоют. Ничего, флаг будут насчитывать двенадцать единиц, а то и больше. Его взяли боцманом, да пока держит за сторожа. А лодка, лодка вон стоит, в ту сторону причала. Просто ялик, а мотор вихрь. Но он со временем гадом будет, если не выбить себе настоящий адмиральский катер. — Жена у него есть, как же, они второй застави. Свой домик у мамы и дочек есть, двухлетняя Сусаночка. Коли беспечно болтал ногами, и Нелегинский не мог разобрать, что на них вытатуировано. Это мешало разговаривать, раздражало. Николай схватил Колю за колено. — Стой, ну-ка, что там? Коли послушно вытянул ноги, и Николай, изогнув шею, прочел. — Они устали! — до до пивной дойдут. А — А-а-а! протянул Кока. Он рассчитывал на что-то более интересное. Сидел. — Нет, чё! — серьезно ответил Коле, как будто речь шла об армии. «Слышь, тело — Слышь, Кела! Задумчиво сказал он, полулежа ковыряя в зубах. — Бабки есть! — Ну, начинается с тоской, — подумал Кока. — А сколько? — Да сколько! — Пар копеек, пятера, я знаю! — — Есть, нет, — Коля живо сел. — Я дам. Мне западло, надо сбегать, взять, шмурдила. Сам знаешь, я на посту, да и тёлки вот-вот подъедут. — Куда ж, в Аркадию? — Да шо ты гонишь, какая Аркадия? Тут метров трист, под России, навес такой, люляки кебабная. — А что, брать, — вздохнул Нерединский, — постой, сумку найду. — Да любое, только не водку. Устал пить её каждый день, как нанятый. Там есть белые европейской Знаешь, бомбы по 87 копеек, они там с наценкой по рубчику уйдет. За дверью послышался шум. Кто-то съезжал по крутой тропинке на пятках, обрывая руками верхушки бульяна. Залавил собака Заткнись, Шурик! — взял, — сказал Коля. — Дурная совсем стала. — Старая? — Шурик. — Дурная? — Какая А почему Шурик? — Есть тут один! — усмехнул Коля. — Тоже сука! — Послышался звонкий неумелый мат, и в будку вошел мальчик лет шестнадцать-семнадцать. Увидев постороннего, он покраснел и вежливо кивнул. — А, Игорек! — обрадовался сколь А это Николай Георгиевич, одессит с Ташкентом. Игорь еще раз кивнул и сделал попытку протянуть руку, нелетинский его опередил. Игорь был черноволос, волосы торчали ежиком, Синие глаза с девичьими ресницами под прямыми бровями смотрели доверчиво, но с достоинством. Маленький рот выглядел странновато под многообещающим носом, загибающимся на конце, на веснущих щеках кругами вился белый пушок. При небольшом росте он ухитрялся сутулиться, говорил быстро, проглатывая окончание слов. «Фаюмский портрет» думал Кока. — Так вот, почему ему показалось, что он уже где-то видел этого пацана. Этого и правда не могло быть. Когда Нелединский последний раз был в Одессе, тот был еще совсем маленьким и кто целая межпуха, — рассказывал Коля. — И дядя приходит, и двоюродные братья, и второй дядя, и третий тоже иногда бывает. Еще один дядя в Москве. — Постой, постой. — Забрезжило. — Как зовут твоего московского дядю, Карл? — Ну, ты даешь, — изумился Николай Георгиевич. — Так ты сын Розы. Игорь вытащил глаза. Что — Что-что, имя мамы здесь еще не упоминалось. — Я Кока. Торжественно, как Дубровский, — объявил Николай. — Ну, шкаляр ты бежи за шмурдилом. Игорь смутился. — Вообще-то у меня завтра последний экзамен. Я сбежал скупаться. — Режь сбегу, его только кунус, но мне скоро надо бежать. Биологии все-таки, а я не готовился. Сейчас только кунус. кто не пойдет? — Уже холодно для меня, во всяком случае, — улыбнул Скока. — Игорек, ты ж знаешь, я не купаюсь, — горделиво сказал Боцом. — Иногда только сильного бдуна. Мокрый Игорь побежал за шмурдилы. Они сидели на берегу. Заметно вечерело тень дальнего обрыва закрыла хлобуду наползла на пирс под пирсом вода была темно-зеленая а дальше молочное теплые белое розовое небо стало выпуклым накатила с рулона над горизонтом